Мало ли, раньше оно и есть раньше. Раньше я в интеллигентном обществе вращался. В увольнительные, в БДТ и театр ленсовета ходил. В Москву к тебе чуть не каждый месяц ездил. А теперь я царь, бог и воинский начальник для толпы в полсотни тружеников голубых дорог в условиях длительной изоляции от общества Месяцев по восемь подряд, без берега. Тут еще и не так заговоришь. Прости, если что, не так. Но даже если я постараюсь быть дипломатом, все равно. Пусть твои приятели мне кое-что сначала прояснят. Не понимаю, пожала плечами Наташа. Что на тебя вдруг нашло? Ну, спрашивай. Это уже разговор. Итак, первое. Воронцов принял позу пороскования и глубоко погрузившись в кресло и закинув ногу за ногу тщательно раскурил трубку трубка хорошая данхелская и эпстон в жестяной банке как раз ко времени обнаружились на японском лаковом столике позади кресла первое от чего твои м -м, работодатели в такую самодеятельность ударились где обмен делегациями на высшем уровне переговоры Освещаемые средствами массовой информации, подписание совместных протоколов с последующим братством цивилизаций И уж тогда заводить разговоры на темы практические «Дим, ну что ты в самом деле? Какое им дело до наших правительств, законов, обычаев?» «Не нужны им сейчас официальные контакты, да еще в таком мире, как наш» Контакт инопланетян с любой из двух сверхдержав вызовет кризис, конфликты, культурно-политический шок. Я не знаю, что еще. А фарзелям это не нужно. Мирить нас потом, устранять последствия, нести моральную ответственность. У них достаточно негативный опыт. Сейчас речь идет только о книге. Земные проблемы их не интересуют вообще. Кто у нас прав, кто виноват чей строй прогрессивнее. Стал бы ты при всех своих заботах выяснять, кто первый сказал «дурак» в младшей группе детского сада? «Вот так даже. Спасибо. Теперь ясно, что почем». «Хорошо. Поехали дальше. К чему вообще? Все психологические и технические ухищрения?» «Замок» и так далее... Если им по силам все то, что они проделывают с нами, в чем загвоздка? Сгоняли бы куда надо, забрали книгу, заодно друзей выручили и тихо, без шороха, вернулись к своим баранам. Какая помощь потребовалась умным взрослым дядям от воспитанников яслей для умственно неполноценных детей? Если ты мне сие убедительно прояснишь, будем беседовать дальше. а так! «Сдается, пора покупать кепку с тремя козырьками». «Какую кепку?» — растерянно спросила Наташа. «Анекдот. Один козырек впереди, два по бокам. Чтобы лапшу на уши не вешали», — лаконично пояснил Дмитрий. «Нет, с тобой не соскучишься». Наташа достала из кармана в складках платья узкую коричневую пачку сигарет, зажигалку, плоскую, как бритвенное лезвие, Это удивило Воронцова. Раньше она не только не курила, но и терпеть не могла, когда кто-то курил при ней. И зачем вообще это делать изображению, даже такому совершенному? Не все выходит так уж тут понятно и просто. Ты касаешься слишком сложных вопросов, Дим. Почему они не возьмут книгу сами? Тут сложности и технического, и главное, этического свойства. Прежде всего... В настоящее время они избегают предпринимать активное вмешательство в потенциально конфликтные ситуации. После гибели своей экспедиции и еще некоторых эксцессов. Считают, что цель не оправдывает средств. То есть ценность жизни исследователей несопоставима с ценой материального объекта. «Я бы с таким утверждением поспорил», — заметил Воронцов. «Бывают такие материальные объекты, ради которых...» «Жизни не жалеют», и незаметно загнул для памяти мизинец на левой руке. Появилась у него хорошая мысль на будущее».